Глава 25. Вика. 2 месяца спустя. Как же хорошо вновь оказаться свободной. Никто тебя не ищет, не хочет тебе отомстить или воспользоваться тобой и твоим сыном, чтобы решить свои проблемы. Моя одинокая, спокойная жизнь вернулась на круги своя. А я, как и обещала себе, сдержала своё слово. После того, как выписалась из больницы, я больше не видела Андрея, но часто замечаю около себя машину доктора. Всегда делаю вид, что я не замечаю его, но черный, тонированный в ноль бумер слишком уж бросается в глаза. Мы с Никитой съехали из квартиры родителей. На мои сбережения я купила двухкомнатную квартиру на окраине нашего города. Точнее, взяла в ипотеку. И теперь приходится работать больше и ещё усерднее, но я справлюсь. Я сильная. Как и обещала сыну, я отправила его в летний лагерь. Он был вне себя от счастья от такого подарка, а сама, воспользовавшись моментом, решила сделать ремонт в квартире. Я постоянно чувствую присутствие Андрея, хоть его и нет рядом. И даже тот факт, что когда я покупала эту квартиру после договорённой цены, Хозяин сбросил стоимость на 40%, никак не объясняла всё это. Сразу было понятно, что это не его решение, а помощь Беркутова. Скорее всего. Андрей так извиняется. Но я и не отказываюсь от таких подарков. Временами вспоминаю Артёма и даже поймала себя на мысли, что иногда грущу о нём. Нет, не потому, что соскучилась, а потому что не желала ему такой смерти. Пусть он и последний подонок, но он не должен был так умереть. Он сам виноват, что связался с Жорой в надежде, что избежит проблем. Да еще и захотел чужих денег. А еще в жизни моих родителей случилось настоящее несчастье. Когда я передавала матери ключи от квартиры, она рассказала, что отца посадили на три года. И это все не обошлось без Белова-старшего, который до сих пор ищет своего сына. Адвокат Беркутова посоветовал мне не лезть в эту историю. Они сами разберутся с убийством Артема, чтобы меня больше не задело. «Девушка, вы брать будете?» – нетерпеливо спросил кассир. «Да, конечно. Сколько с меня?» «Три тысячи пятьсот рублей». Оплатив на кассе, я пошла к упаковочному столу и, связав рулоны обоев скотчем, пошла на улицу. Июнь. Погода на улице стояла жаркая. Уже несколько недель нет дождей, и кругом одна пыль и засуха. Повесив на плечо сумку и удобнее перехватив рюкзаны рукой, я пошла на автобусную остановку. Был уже вечер, и народу на остановке не было. Дожидаясь своего транспорта и часто посматривая на наручные часы, моё внимание к себе привлекла подъезжающая машина, которая остановилась около меня. Из автомобиля вышел до боли знакомый мужчина. и пошёл в мою сторону. Виктория Романовна, может я помогу? прогорланил мужчина и потянулся в сторону рулонов, забирая их из моих рук. Привет, Фил. Не нужно, я сама справлюсь. Фила я последний раз видела в больнице. Мы часто с ним сталкивались на процедурах и иногда заводили интересные и долгие беседы. Мужином мне показался, даже очень интересным и умным. С ним было о чём поговорить. И он всегда умело поддерживал беседу. Сегодня Фил выглядел иначе, чем обычно. Вроде в его гардеробе всё так и осталось: чёрная футболка и чёрные джинсы, на руке красовались всё те же золотые часы. Но в нём явно что-то изменилось. Да ладно тебе, рыжуля. Поехали, или боишься меня? Нет, не боюсь. Тогда чего стоим? Я, не задумываясь, села в его машину. В салоне автомобиля витал резкий мужской запах одеколона и сигарет, которые вновь мне напомнили об Андрее. После нашего расставания я очень часто о нём вспоминаю. Мне его не хватает. Но моя спокойная жизнь оказалась дороже, чем личное счастье с безбашенным мужчиной, полным опасности. Часто думала о том, как сложилась бы жизнь, если бы я тогда не порвала с ним. Было бы не просто Но в жизни вообще всё не просто. Мне даже Никита пару раз говорил, что если бы у него был отец, то он хотел, чтобы им был Андрей. Эй, рыжуля, что но свой повесила? Мужчина одной рукой держался за руль, а во второй руке жмал сигарету. Фил, ты когда-нибудь расстаёшься с сигаретой? Да, когда сплю, ухмыльнулся этот засранец. Андрея давно видел? Смеёшься. Я Берку так каждый день вижу. Надоела уже его рожа. Когда ты была, я меньше на него смотрел. Он был постоянно занят. Может, заберёшь его себе обратно? Нет. Ну, как знаешь. Я, кстати, хочу тебя пригласить на открытие своего клуба. Там будут все свои. Бери своих подруг. Приходите, веселье я вам гарантирую. Спасибо, но навряд ли. У меня работа, дом и особо некогда развлекаться. Как знаешь, Мужчина пожал своими плечами и снова уставился на дорогу. Я даже не стала называть ему свой адрес, потому что это было ни к чему. А, видимо, Филы сам знает, где и как я теперь живу. И это меня не особо удивляет. Приехали, проговорил мужчина, когда наша машина остановилась у моего подъезда. Когда я взялась за ручку, чтобы открыть дверь, мужчина меня остановил. Эвик, тебе может помочь с ремонтом. Нет, спасибо, я сама. Я знаю, что ты навряд ли попросишь помощи у Беркута. Но если тебе что-то понадобится. Он на секунду замолчал и открыл бардачок. В общем, вот моя визитка. Звони в любое время. Мы вроде как не чужие люди. Хорошо, Фил. Спасибо тебе. Приятных снов, рыжуля. Подмигнул мне этот засранец и с визгом, оставляя чёрные следы шин. уехал. Она стояла и смотрела вслед уезжающей машине, и на её лице играла улыбка. И когда только этот дикарь стал для неё другом. Зайдя в свою квартиру, Вика бросила рулоны обоев около порога и пошла на кухню, ставя пакеты с продуктами на стол. Прислушалась к тишине, которую разрывала ругань соседей сверху. Так тихо и спокойно. Эта тишина иногда пугала её. побыстрее бы приехал Никита из лагеря, чтобы квартира наполнилась детским смехом. Поужинав и приняв ванну, девушка легла спать.